Был произведён без промежуточных шайб по указанию начальника цеха товарища Бучельникова Е.К. Товарища Бучельникова Е... Написала. Да, ну, подожди, это же бред какой-то. Ну, почему я должна валить всё на тебя? Я что, идиотка? Ника, хорошая, дорогая, так надо. Это игра. И не телефонный разговор. Подпиши, поставь дату. Вчерашнюю. Поставила? Да, но... Пока. Двое суток у нас на заводе работала комиссия. Мы тщательно разобрались в причинах аварии, выявили виновных и разработали меры по предотвращению подобных инцидентов в будущем. комиссия абсолютно ясно, что авария, прям скажем, тяжелейшая в нашей системе, явилась следствием безответственного отношения персонала цеха к своим обязанностям. Прежде всего, начальника цеха Бучельникова, начальника смены Коноплёва, старшего инженера АТК Шуклицовой, а также сменных прибористов Страдымова и Иннокентия Маштакова. Нашли Нашли! Тихо, тихо, товарищи! Разумеется, определённая вина за аварию ложится и на руководство завода. В частности, на главного технолога, главного привариста, главного инженера и директора. Комиссия предлагает. Предлагает и проект приказа по министерству. Тут так. Коноплёва и Веронику Шуклицову освободить от занимаемых должностей, перевести с основного производства с предоставлением работы во вспомогательных цехах. Тихо, товарищи! Бучельникову строгий выговор с понижением в должности. Страдымова и Иннокентия Маштакова лишить премии. И сроком на три месяца перевести на хозяйственные работы. Главным специалистом по строгачу и лишить премию. Руководству завода указать на слабый контроль по выговору и, разумеется, лишить премиальной надбавки. Кто хотел бы... Высказаться по существу. Не знаю, как другие, но я обязан кое-что уточнить. Комиссия должна учесть весь комплекс обстоятельств и принять справедливое решение. Вчера поздно вечером выяснилось, что аппаратов подобных 258-му ещё 14. Все они в своё время были смонтированы как опытная партия, без промежуточных шайб, согласно моему предложению, одобренному руководством завода. На всех на них в технических паспортах имеются условные значки. Вопросики, поставленные Шуклецовой. Аппараты эти давно уже выработали свой ресурс. Их должны были заменить ещё в апреле прошлого года. За то, что случилось на аппарате 258... Никак нельзя винить Шуклицову. Это абсурдно. Вину за аварию должен нести я. Несправедливо наказывают начальника смены Коноплёва и сменных прибористов, Страдымова и Мыштакова. Ведь они лишь выполнили то, что им предписывалось моими распоряжениями. Особенно протестую против наказания Коноплёва. Он проявил охранную инициативу. На свой страх и риск включил схему сигнализации на аппарате, Если бы не то печальное обстоятельство, что полукольца были раздвинуты, схема просигналила бы об аварийной ситуации. Полукольца же были раздвинуты с моего ведома, и в духе установившейся в последнее время практики мы боролись за снижение количества сигналов с действующего оборудования. Прошу приобщить к документам аварийной комиссии и вот эти два, докладную Шоклецовой и мою. Да, прям скажем, сенсационное заявление. Никто не виноват. Только вы руководство завода. От несправедливого наказания будет не польза, а вред. Нет вины, а вы наказываете. Это не воспитание, а запугивание других, чтобы боялись на всякий случай. Боялись выполнить и боялись не выполнить. Это же абсурд, вы знаете. Прекратить! Здесь не базар. И не профсоюзное собрание